Одно из них, не всякого сомнения, было тем же самым, что встретилось Фримену за неделю до этого. В обоих случаях на слепках было отчетливо видно, что второй палец на левой ноге несколько отстоит от остальных. Особенностью, превратившей находку этих следов в событие уникальное, явилось обнаружение на нескольких отпечатках папиллярных рисунков кожи. Это строго индивидуальные линии, имеющиеся на пальцах рук и ног, на ладонях и подошвах всех высших приматов. Слепки исследовали несколько экспертов в области дактилоскопии. Кроме того, их детально обследовали антропологи и зоологи Олсен, эксперт из Канзаса, Говорит, что он не смог установить факт фальсификации. Изготовление такой фальшивки должно быть исключительно трудоемким и длительным процессом. По словам палеонтолога Уайта, трудно представить себе, как можно подделать эти популярные рисунки, но я должен воздержаться от окончательного суждения до тех пор, пока Гроувер Кранц не принесет мне зуб или кость. А специалист по сравнительной анатомии Грент говорит, что не увидел в этих слепках ничего такого, что заставило бы его склониться к мысли о реальности существования Соскоотча. Кранц отдает себе отчет в том, что реальность большенога может быть подтверждена лишь натуральным экземпляром в любом виде. По оценке профессора Кранца число Жизнеспособных и размножающихся особей этого животного на северо-западе Тихоокеанского побережья может составлять от двухсот 200 до тысяч экземпляров. Но если этих животных столько, то почему мы до сих пор не обнаружили их костей? Было бы как раз удивительным, если бы мы их обнаружили, возражает Кранц. Лесники никогда не находят костей волков, медведей или койотов, если только их гибель не дело рук человеческих. Когда они умирают естественной смертью, то обязательно забиваются куда-нибудь в непролазную чащу или норы. Есть сообщения, в которых говорится, что большенога видели собирающим фрукты и овощи, а порой даже ворующим пищу у людей. На основании этих рассказов Кранц делает предположение, что, подобно медведям, эти двуногие существа в основном вегетарианцы. Лишь в каких-то особых случаях они неохотно употребляют пищу животного происхождения. Занимаясь этими исследованиями, Кранц получает в свой адрес немало критических замечаний. Однако он твердо убежден, что в истории со саско в конце концов окажется прав. Тысяча загадок мухи-цокотухи Вы никогда не задумывались над тем, как живая природа еще живет и существует, несмотря на то, что чемия только не травит. Скажем, по расчетам специалистов, Ни один микроорганизм не в состоянии выжить при таком количестве лекарств, которые обрушиваются на него в клиниках. А нет, спокойно существуют, плодятся, и новые поколения, как правило, более жизнестойкие, чем их предшественники. Снова приходится что-то изобретать. В чем здесь дело? Может, природа развивается совсем не по тем законам, на которые мы сегодня опираемся? Что за громадные преобразующие силы, скрытые в нашем организме? А вот другой пример. У генетиков самый распространенный и излюбленный объект исследований – плодовая мушка дрозофила. Вот, казалось бы, кого изучили вдоль и поперек – Что здесь можно найти нового? Оказалось, за последние 20 лет было описано столько же новых видов дрозофил, ни много ни мало, 516, сколько за предшествующие 163 года, 566 видов. Откуда они взялись? И сколько их еще неизвестных в науке где-то летает? На эти примеры не имеющие объяснения